Часть 2. Глава 1. Высокая дипломатия. На дворе стояла вторая половина августа, когда бравые гвардейцы шведского короля Жозефа Оскара б е р н а д о т а взяли на караул перед английским послом сэром Генри Питтом, величаво прошествовавшим в покое малого королевского дворца. Внешний вид англичанина, его манера держаться, даже властный взмах трости – Говорили шведам, что к ним в гости пожаловал посол самого могущественного государства мира. Посланник королевы Виктории за последний год основательно примелькался при дворе шведского короля. Он очень стремился выполнить важную государственную задачу, возложенную на его плечи лордом Пальмерстоном. О ее исполнении господин премьер-министр непременно спрашивал сэра Питта почти в каждом своем письме. Правительству ее королевского величества было крайне необходимо, чтобы потомок маршала б е р н а д о т а объявил войну России. Представители династии Ваза и их наследники шведского престола всегда прислушивались к вкратчивому голосу Туманного Альбиона и покорно направляли свои могучие полки на земли восточного соседа. Это неизменно приводило к серьезному ослаблению двух стран, к вящей радости Лондона и реализации его интересов. Так было в течение нескольких веков, но с вступлением на шведский престол наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадотта положение резко изменилось. Коренной француз, ставший шведским королем Карлом XIV Юхансоном, совершенно не собирался быть послушной марионеткой в чьих-то руках. Ради интересов своего государства он смело пошел против интересов императора Наполеона и заключил военный союз с Россией. Великий император был очень разгневан столь черной неблагодарностью бывшего конюха, но время показало верность расчетов нового правителя Стокгольма. Проповедуя мир, а не войну между двумя странами, маршал благополучно дожил до старости и без всяких проблем передал престол своему наследнику, кронпринцу Оскару. Хорошо знавший шведский язык, король Оскар пользовался большой популярностью всех подданных своего королевства, как у шведов, так и у норвежцев, и этим очень дорожил. Продолжая политику нейтралитета своего предшественника, король не горел желанием идти в фарватере политики Лондона и просто так проливать кровь шведских солдат во славу королевы Виктории. Получив от лорда Пальмерстона и Луи Наполеона приглашение присоединиться к антирусской коалиции во главе с Англией и Францией, Потомок б е р н а д о т т долго размышлял о той выгоде, которую принесет его стране столь важный и ответственный шаг. Прожив 40 лет в мире и согласии с восточным соседом, шведы порядком отвыкли воевать, и их король должен был обладать сильными аргументами, которые бы смогли объяснить его подданным причину начала новой войны с Россией. Поэтому при каждой встрече с сэром Питтом шведский король яростно торговался, подобно завзятому лавочнику, желая получить за кровь своих солдат нечто большее, чем благосклонность Лондона. Возможность возвращения финских земель под скипетр шведской державы нисколько не будоражила прагматичную душу короля Оскара, прилагавшего огромные усилия для сохранения единства между шведскими и норвежскими народами. Несмотря на постоянные р е в е р а н с и знаки внимания в сторону норвежских подданных, молодой король отчетливо видел стремление их к полному отмежеванию от Стокгольма и провозглашению независимости. Сейчас контуры возможного раскола еще только-только просматривались, но Оскар очень опасался, что война с Россией станет тем катализатором, который сможет расколоть его державу на две части. Такие примеры в мировой истории имелись. Тщательно размышляя над речами сэра Питта, шведский монарх все сильнее утверждался во мнении, что, погнавшись за Финляндией, он рискует потерять Норвегию. Вместо озерной страны для Швеции было куда в ы г о д н е й получить от Англии различные преференции в торговых отношениях с ней, а также дешевые кредиты с обязательной отсрочкой выплат на 10 лет. Это была вполне приемлемая цена за вступление Швеции в антирусскую коалицию. Но британские дипломаты, привыкшие к тому, что шведы беспрекословно повиновались воле Лондона, продолжали давить на несговорчивого короля, шаблонно суля ему возвращение финских земель. Все это Оскару порядком надоело. Высокое положение посланца королевы не позволяло отказать ему в очередной аудиенции, и шведскому владыке приходилось искусно лавировать под яростным напором англичанина. На этот раз шведский король принял дорогого гостя в своем малом кабинете – где его величество в основном читал или проводил доверительные беседы с глазу на глаз. Подобный выбор места приема, согласно дворцовому протоколу, значительно снижал статус разговора с монархом, переводя его из ранга официального в дружескую беседу. Подтверждением неформальности приема являлось даже количество блюд, которое полагалось гостю. Вместо разносольного стола с устрицами, печеночными паштетами и чудно запеченными перепелами сэру с Питту были предложены лишь бокал т а к а й с к о г о вина и небольшая вазочка с рассыпчатым печеньем и сухими бисквитами. Назначая прием в малом кабинете, король Оскар хотел немного снизить силу давления со стороны дорогого гостя и одновременно продемонстрировать, как скудна шведская казна, остро нуждающаяся в финансовой помощи со стороны. Подобная скоредность была крайне у н и з и т е л ь н а для посла британской короны, но, выполняя повеление своей королевы, тот все же сел напротив шведского монарха в массивное резное кресло. «Как здоровье моей царственной сестры, королевы Виктории, начал светскую беседу Оскар, с тайным наслаждением наблюдая, как англичане старательно пытаются устроиться на жестком сиденье кресла». Предложенное королем кресло доставляло британскому послу заметное неудобство, но высокий этикет заставлял его терпеть. «Благодарю вас, ваше величество, за внимание к здоровью нашей королеве. Ее величество прекрасно себя чувствует, чего и вам желает от всей души», произнес дежурную фразу англичанин, наконец-то нашедший нужное сочетание своего толстого тела и шведского пыточного кресла, как он мысленно назвал свое сидение. Как дела у господина премьер-министра? Попытался продолжить беседу король, однако мистер п и т уже бросился в атаку. Лорд Пальмерстон недавно приставил к высоким наградам союзных адмиралов, чьи корабли превратили в руины русскую крепость Свеоборг, и королева полностью одобрила его решение. «Самая лучшая после Кронштадта морская крепость русских полностью стерта с лица земли огнем нашего флота». «Согласно рапортам адмиралов, ядр наших линейных кораблей не оставили ни одного целого двора в Свиаборге. Все обращено в прах и пепел», — пафосно произнес сэр п и т но ни одна черточка на лице шведского венценосца не дрогнула от этих слов. Король Оскар по-прежнему учтиво слушал гостя. «Пока наши корабли беспрепятственно расстреливали Свиаборг, русский флот трусливо сидел в Кронштадте, не смея высунуть носа из гавани из-за угрозы быть уничтоженным королевскими корветами. «Против мощи наших винтовых кораблей не сможет устоять ни одно государство Европы», продолжал хвалиться британец, стараясь в ы ж и т ь из набега союзной эскадры на Свиаборг максимальную пользу и нагнать как можно больше страха на своего собеседника. Оскар вежливо покивал головой, выражая свое полное согласие по поводу мощи союзного флота, но едва посол успокоился, король, помолчав, вкрадчиво произнес. Однако русские газеты сообщают лишь о частичном разрушении Свиаборга и минимальных жертв среди гарнизона и мирных жителей. — Ложь! Наглая ложь, Ваше Величество! Этим лживым азиатам нельзя верить ни на йоту. Ни один город Европы не способен устоять под натиском нашей великой армады, — хвастливо заверил Оскар-британец, сам истово веривший в произнесенные слова. — Но об этом же пишут датские и немецкие газеты, — продолжал гнуть с в о й Оскар. Они, вне всякого сомнения, куплены императором Николаем. Русские стремятся сделать хорошую мину при плохой игре, Ваше Величество. Они сознательно принижают степень своего ущерба. Кроме этого, газетчики пишут об имеющихся потерях среди кораблей, н а п а в ш и й на с в и о б о р г эскадры. Минимум четыре судна, не унимался швед. «Клевета! Самые низкие и подлые клевета, которые только можно измыслить!» Все корабли флота Ее Величества вернулись целыми и невредимыми. Надеюсь, что вы верите моему слову, Ваше Величество», — запальчиво спросил п и т глядя на своего собеседника з а д е р и с т ы м петухом. «Я, конечно, полностью вам верю, сэр п и т с достоинством произнес король. «Но вот мои депутаты Риксдага...» «Что депутаты Риксдага?» «Они тоже читают газеты, и многие из них выражают сомнения относительно успехов объединенного флота». Неужели ваших депутатов можно так легко провести с помощью банальных газетных статей, которые, вне всякого сомнения, оплачены русским золотом? Возможно, в ваших словах есть доля истины, но многие из наших депутатов имеют торговые или иные связи с финской стороной. Согласно поступившей от финнов информации, укрепления Свиаборга не так сильно разрушены, чтобы считать их руинами. «Я не знаю, что наплели там эти финны, но со всей ответственностью заявляю вам, ваше величество, «Свиаборг — мёртвый город», — произнёс сэр Пит таким тоном, словно вколачивал в стол ж е л е з н ы й гвозди. «Повторюсь, сэр Пит, что я нисколько не сомневаюсь в правоте ваших слов и говорю об этом только из желания разъяснить вам настроение членов Риксдага в преддверии его новой сессии», — любезно произнёс король, и британец сразу надулся от злости. Согласно шведской конституции, окончательное решение о вступлении страны в войну принимал парламент. Проглотив горькую пилюлю, посол отбросил светские этикеты и напрямую обратился к королю с главным вопросом своего визита. Неужели слово шведского короля, который обладает большей политической дальнозоркостью, чем его подданные, совершенно ничего не стоит в глазах господ депутатов? Может, уже пришла пора окончательно решить вопрос о присоединении Швеции к Союзу европейских монархов? «Моя страна обещала вам военную помощь в борьбе с русскими, и она доказала свои слова делом». «С Виаборга больше нет, и я думаю, что теперь достаточно будет одного полка шведской армии, чтобы вернуть под вашу царственную руку ранее потерянную Финляндию». «Согласно донесениям наших агентов, все силы русских находятся либо на Кавказе и в Крыму, либо в Польском царстве и Прибалтике». Напуганный возможностью высадки нашего десанта под Петербургом, русский царь полностью оголил финские земли, и теперь они совершенно беззащитны. «Вам нужно только протянуть руку и сорвать спелое яблоко, ваше величество!» – торжественно вещал Пит. Король Оскар внимательно слушал своего собеседника и вновь учтиво кивал ему головой, однако совершенно не торопился совершать какие-либо действия. Он получил наследство страну без финских земель, и потому речи посланий пробуждали у него желание взять реванш, на что так надеялся британец. Конечно, исповедуя здоровый прагматизм, шведский король был бы не прочь расширить свои владения за чужой счет, однако он хорошо понимал, что одним полком шведской армии в войне с Россией не обойтись. Привыкшие составлять свое мнение не только из одного источника – Оскар внимательно слушал и иные голоса, которые рисовали несколько противоположную картину. Грозный северный сосед был не настолько сильно ослаблен сражением за Севастополь, чтобы можно было бы надеяться на легкую победу. «Боюсь, что в таком большом деле одним полком здесь не обойтись, сэр п и т Русский император в любой момент может перебросить часть войск из Прибалтики и оказать серьезное сопротивление». т о к о в о не только мое мнение, но мнение всего генерального штаба», — осторожно произнес король, и эта фраза вызвала у посла шквал эмоций. «Конечно, ваше величество, говоря об одном полке вашей армии, я выражался чисто фигурально, но ведь и без того понятно, что вам достаточно будет сделать только один шаг вперед, и Финляндия ваша». Что же касается возможной переброски русских войск из Прибалтики, то как только Швеция начнет войну, союзная эскадра вновь приблизится к русским берегам, и Николай будет помышлять только об обороне своей столицы. Однако, как некрасноречивы были слова британца, они вызвали у короля Швеции лишь легкую улыбку вместо восторга. Ведь Оскар совершенно по-другому оценивал возможности русского царя. Я опасаюсь, сэр Пит, что даже присутствие вашего флота на Балтике не будет твердой гарантией успеха столь опасного предприятия. Русские солдаты очень сильны, упрямы и выносливы, и даже в малом количестве они способны причинить большие хлопоты. Зимой, когда ваши корабли будут вынуждены покинуть наши воды, они могут перейти по льду, залив и атаковать наши земли. Подобный случай уже был в нашей истории, и тогда русская армия дотла сожгла Стокгольм. Услышав эти опасения собеседника, Сыр Питт самодовольно улыбнулся и с видом завзятого картежника, доставшего из колоды свой главный козырь, наклонив вперед голову, доверительно произнес. «Хочу успокоить, Ваше Величество, и конфиденциально сообщить важную новость. Скоро, очень скоро русскому царю будет не до Финляндии. Как сообщил императору Франции генерал п е л и с ь е в ближайшие недели начнется новый штурм Севастополя, и это будет его «Лебединая песня». На этот раз осечки не будет. Наши войска полностью устранили те причины и ошибки, которые не позволили владеть Севастополем в июне. Король в очередной раз кивнул головой своему собеседнику, чем вызвало того глухое раздражение. Посол отметил, что каждый раз, когда его венценосный собеседник в знак согласия кивает головой, он неизменно дает уклончивый ответ. Так случилось и в этот раз. Право, я весьма польщен вашим доверием, сэр Пит, но следует ли считать падение Севастополя полной окончательной победой в этой войне? Если Россия не развалилась после падения Москвы в 1812 году, то взятие Севастополя явно не станет тем детонатором, который сможет развалить всю Российскую империю. Вот если бы ваши войска в л а д е л и Крымом или произвели вторжение вглубь России... При этих словах лицо британского посла залилось краской праведного гнева. «Ах, сколько различных слов он хотел сказать своему упрямому собеседнику!» Однако он был вынужден молчать ради достижения важной цели. «Все, что вы только что изволили перечислить, ваше величество, непременно будет. Обязательно будет, смею вас заверить!» С убеждением воскликнул сэр Питт, силой прижав руку к сердцу. «Когда?» — быстро уточнил Оскар. «Когда это случится? Назовите хотя бы предположительные сроки». Вы требуете от меня невозможного, Ваше Величество. Планы командования объединенных войск мне неизвестны. Возможно, это будет к концу года, возможно, весной или летом будущего года. Я не дельфийская пифия и не могу предсказывать будущее. Единственное, что я могу сказать с полной уверенностью, Севастополь пойдет гораздо раньше, чем ваши солдаты вступят в Финляндию. Кстати, о Финляндии. В прошлую беседу я так и не услышал от вас ответа по поводу Аланских островов. Вы обещали уточнить позицию вашего правительства относительно будущего этого главного перекрестка Балтики. Каков ответ Лондона? Лорд Пальмерстон готов признать их частью Швеции? На лице сэра п и т а отразилось замешательство. Всего на несколько секунд, но их вполне было достаточно, чтобы предугадать ответ посла. «Понимаете ли, в чем дело, Ваше Величество?» – начал юлить п и т «Лорд Пальмерстон, безусловно, склоняется к варианту передачи этих островов в пользу шведской короны». Однако не только мы одни решаем вопрос о б а л а н д а х Есть еще наш союзник, император Наполеон, а у него несколько иное видение относительно дальнейшей судьбы этих островов. Со своей стороны, мы, естественно, сделаем все возможное, чтобы а л а н д ы отошли Швеции, но полной гарантии на данный момент мы дать не можем. Я говорю вам это открыто, поскольку являюсь другом шведского королевства, и между нами не должно быть никаких недомолвок. Надеюсь, этот досадный факт не станет камнем преткновения на пути дружбы между нашими странами. Король с пониманием и сочувствием закивал в ответ английскому посланнику, что вновь вызвало у того тихую ярость и предчувствие неудачи. Скажите, сэр п и т а каков ответ Лондона на наше предложение о заключении дополнительных параграфов в нашем торговом договоре? В прошлый раз вы обещали озвучить мнение господина премьер-министра относительно этого вопроса. После такого неудобного вопроса на лице мистера Питта все же не дрогнул ни один мускул. «Это очень непростой вопрос, Ваше Величество. Вы прекрасно понимаете, как трудно в военное время поставить подобный вопрос на обсуждение в парламенте. Я известил лорда о вашей просьбе и получил ответ, что вопрос самым тщательнейшим образом прорабатывается нашим кабинетом для представления его парламенту», — мягко сказал британец, стараясь убедить Оскара в возможности благоприятного исхода дела. Точно так же, как вопрос о предоставлении нам займа. Совершенно верно. Вопрос о возможности предоставления вам льготного займа требует очень больших усилий. Ведь не секрет, что лондонский сити имеет свое скрытое лобби среди наших парламентариев. Я вас хорошо понимаю, сэр Пит. Вопрос о деньгах всегда решался с большим трудом, что в вашей стране, что в нашей Швеции. Сочувственно закивал король. Что поделаешь, но такова жизнь. «В этом вопросе иногда бессильны даже короли и премьер-министры». а т о н а каким это было сказано, Питта противно засосала под ложечкой, и все же он спросил короля. «Так что же вы скажете относительно присоединения к Союзу против России, Ваше Величество? Вступление в него вашей страны, вне всякого сомнения, поможет быстрее решить столь важные для вашего королевства вопросы? Время быстро идет, Ваше Величество, и может статься, что вы и опоздаете?» Оскар неторопливо погладил свою жиденькую бородку-испаньолку и, не глядя на Питта, спросил, «Когда генерал Пелесье собирается брать штурмом Севастополь?» «Через две-три недели», — ответил британец, затаив дыхание. «Думаю, что нам следует вернуться к обсуждению т о г о вопроса сразу после падения русской твердыни, мистер Питт», — с твердостью в голосе произнес король, и британец не рискнул больше касаться этой темы. Поговорив еще 10 минут о различных мелочах, он поспешил откланяться, так и не притронувшись к королевским угощениям. Составляя письменный отчет Пальмерстону о своей встрече со шведским монархом, посол писал. «Позиция Стокгольма по поводу вступления в войну с Россией напрямую зависит от наших успехов в Крыму. Падение Севастополя – вот тот ключ, с помощью которого мы наконец-то сможем открыть тугую шведскую дверь». и создать новый очаг войны на землях Российской империи. Война в Финляндии подтолкнет к активным действиям поляков, черкесов и крымских татар. Чем больше их будет, тем быстрее мы сможем обескровить русского гиганта и отвести ему роль послушного исполнителя. Последние слова доклада очень понравились лорду Пальмерстону. Он любил, когда британские послы правильно улавливали основную цель британской политики. «Надо будет отметить усердие сэра п и т и наградить его медалью короля Георга. Такое поощрение будет весьма своевременным для пользы дела. п и т увидит, что мы довольны его деятельностью и будет осаждать короля Оскара с утроенной энергией в ожидании новых наград», подумал лорд и черканул золотым карандашом на маленьком листке бумаги, предназначенном для памятных записок. Приход инспектора Мордрета несколько отвлек лорда от шведских проблем и переключил его на иную волну. «Я прочел статью вашего подопечного, мистер м о р д р е т и остался весьма доволен. У него очень бойкое перо», — сказал лорд и указал посетителю рукой на кресло рядом со своим столом. Выбор именно этого места указывал на то, что господин премьер-министр собирается вести доверительную беседу и не намерен распекать Мордрета за провинности, усадив прямо в центре кабинета. «Очень бойко и очень опасное перо для тех, против кого оно обращено. Почитав сначала его досье, а затем статьи, я очень удивился тому, что он согласился на тайное сотрудничество с нами. Как вы его к этому склонили? Шантаж, грехи молодости или что-нибудь ужасное?» Сидевший перед лордом прямой, как телеграфный столб, Мордоред позволил себе лишь изобразить некое подобие улыбки на лице. Ничего особенного, господин премьер-министр. Банальная нехватка денег и не более того. Наш писатель получает по 15 фунтов за статью и столько же ежемесячно за тайное сотрудничество. Но, насколько я помню из вашей справки, господин...» Пальмерстон на секунду запнулся, вспоминая фамилию немецкого иммигранта, и м о р д р е т немедленно поспешил прийти ему на помощь. «Энгельс, господин Фридрих Энгельс». Да, господин Энгельс относится к вполне состоятельным людям, ведь у него есть своя доля в манчестерской фирме отца, не так ли? Совершенно верно, милорд. Господин Энгельс — обеспеченный человек, но он постоянно помогает деньгами семейству своего друга Карла Маркса, чье финансовое положение далеко не безупречно. Гонорары от с т а т ь й опубликованных в Daily Telegraph, идут непосредственно господину Марксу, официально оформленному корреспондентам этой газеты. Какая... «Братская привязанность между этими господами, кто бы мог подумать», фыркнул Пальмерстон, явно намекая на национальность фигурантов разговора. Хотя чего только не бывает в этой жизни. Пальмерстон откинулся на спинку стула и забарабанил пальцами по столу. «То, что господин Энгельс придерживается принципа «деньги не пахнут», это мне понятно. Но только вряд ли одни финансовые проблемы заставляют ее столь плодотворно сотрудничать с нами. Вам известны его подлинные мотивы, инспектор». «Конечно, господин премьер-министр. Энгельс — революционный фанатик, который все еще не растратил свой юношеский максимализм. Он твердо убежден, что хитро использует наше покровительство в своих целях, венцом которых он видит всеобщую европейскую революцию. Странно, как уживается в нем такой идеализм с немецким прагматизмом, который буквально сочится из каждой его строчки». Мэри Бернс это тоже удивляет, вновь позволила себе скупо улыбнуться Мордред, вспомнив подругу Энгельса, через которую к инспектору приходило множество ценной информации. Ну, каким бы странным господином ни был Энгельс, но русского царя Николая в своей статье по поводу нашей войны с Россией он очень сильно задел. Читаю, душой м о я овладевает радость от осознания того, что наши солдаты ведут святое дело, борясь с азиатским деспотом, превратившим свою империю в тюрьму народов. Нет лучше и благороднее дела, чем разрушить стены этой тюрьмы и даровать измученному народу долгожданную свободу вместе с основами европейской демократии. Ай д е Энгельс, ай да господин революционер!» После такой разгромной статьи теперь никто не посмеет утверждать, что, воюя с русскими, мы преследуем только свои корыстные цели. Нет, на своих штыках мы несем гибель кровавому тирану и свободу русскому народу и всем узникам царских застенков, и потому всякий свободолюбивый человек просто обязан нам помогать», — говорил Пальмерстон, торжествующий, глядя на застывшего перед ним инспектора м о р д р е т а Позаботьтесь, господин инспектор, чтобы статью нашего революционного друга напечатали во всех ведущих газетах Англии, Франции, Германии и Соединенных Штатов. Кроме этого, надо помочь русским изгнанникам отпечатать ее на русском языке и через Финляндию направить в Петербург для распространения среди интеллигенции столичного бомонда. Они очень любят внимать словам пророка со стороны – откровенно не замечая своих мудрецов. Думаю, что сочинение господина Энгельса нанесет Николаю куда больший ущерб, чем поражение на Альме и даже потере Севастополя, чеканил свои мысли Пальмерстон. Инспектор торопливо записывал приказы л о р д о в свой блокнот. У него была прекрасная память, и в случае необходимости он мог повторить речь лорда слово в слово, однако сидеть истуканом и моргать с о в и н ы м и глазами перед высоким начальством было бы верхом неприличия. Все будет сделано, милорд, в самое ближайшее время. Но, боюсь, русские несколько опередили нас на этом этапе идеологической борьбы. По распоряжению царя Николая во всех русских газетах опубликовано патриотическое стихотворение поэта Пушкина «Клеветникам России», которое имеет очень большой успех как среди бомонда, так и среди простых людей. Осторожно, сказал инспектор, но негодование со стороны лорда не последовало. «Слава богу, что поэт Пушкин мертв, иначе неизвестно, чтобы он написал в поддержку своего горячо любимого императора. «Знаете, Мордред, если бы русские знали свою силу, мы не сидели бы с вами так спокойно, а пребывали бы в страхе перед высадкой русского десанта на восточном побережье», – задумчиво произнес Пальмерстон и тут же опасливо умолк. «Я вас больше не задерживаю, инспектор», – помедлив холодно молвил он. и м о р д о р е т откланялся, сразу направившись в свою любимую канцелярию, где готовились очередные порции и д е о л о г и ч е с к о й отравы для недругов Британии. Распрощавшись с м о р д о р е т о м и выслушав доклад своего секретаря о выполнении ранее полученных приказов и распоряжений, лорд Пальмерстон уже был готов отправиться на прием к королеве, как неожиданно в его кабинете возник военный адъютант премьер-министра Чарльз Бишоп. В его задачу входило информирование лорда обо всех военных новостях, и по напряженному лицу и плотно сжатым тонким губам адъютанта премьер понял, что тот принес недобрые вести. «Что случилось, Чарльз? Русские разбили нас в Крыму или уничтожили нашу эскадру на Балтике?» – нахмурившись, спросил британский премьер. «Нет, сэр, в Крыму и на Балтике все спокойно, но вот положение в Азии оставляет желать лучшего». Согласно поступившим сообщениям из Дели, русский генерал Перовский вторгся в Ферганскую долину, сердце к а к а н с к о г о ханства. При такой скорости продвижения генерал Коллингвуд не исключает возможности появления русских частей на границе с Кашмиром до конца года. От этих новостей лицо лорда Пальмерстона потемнело от злости. в з б ы в а л о с ь самое кошмарное опасение британцев. Русский медведь оказался на пороге Индии. «Черт возьми, Чарльз! Как это могло случиться? Ведь еще на прошлой неделе меня уверяли, что каканцы обязательно остановят генерала Перовского благодаря своему численному превосходству, тайно проданным им ружьем, а также пушкам, отлитым под руководством наших специалистов. Я ничего не путаю». «Никак нет, сэр, все верно. Скорее всего, азиаты оказались плохими вояками, наподобие турок, которые шагу не могут ступить без совета наших офицеров». «Скорее всего, вы правы, Чарльз. Телеграфируйте к о л и н г в у д у чтобы попытался устранить русскую угрозу руками афганцев. Пусть хоть этим и мир Кабула отработает наше покровительство». Произнеся эти слова, Пальмерстон собирался покинуть кабинет, но Биша постановил его. «Прошу прощения, сэр, но боюсь, что афганцы не смогут быть полезными генералу к о л и н г в у д у Как я вам докладывал четыре недели назад, они заняты отражением нападения персов на Герат. «Неужели эти азиаты разучились воевать? Помнится, раньше они оказывали нам очень стойкое сопротивление», — гневно фыркнул лорд. Боюсь, сэр, положение под Гератом сильно изменилось за прошедшие недели. Согласно последним сведениям, обстановка там довольно серьезная, и эмир сам вынужден просить генерала Коллингвуда об оказании военной помощи для отражения персов. Как утверждают афганцы, персидскими войсками руководят русские офицеры. Пальмерстон обжег адъютанта негодующим взглядом, но тот мужественно выдержал это испытание. Гневно пожевав свои тонкие губы, британский премьер изрек. «Наши враги слишком далеко зашли, б и ш п Быстро разыщите военного министра и первого лорда Адмиралтейства. Я жду их у себя после приема у королевы. Пусть поторопятся. И передайте, что я хочу услышать их советы, как исправить положение, а не испуганные кудахтания, как это было в прошлый раз». За положением под Севастополем пристально наблюдали не только из Туманного Лондона, но и из дворца Тюйлери. Луи Наполеону, как воздух, был нужен положительный результат столь затянувшейся кампании на Востоке. Французы все еще любили своего императора, видя в нем твердую руку, которая не позволит банкирам и чиновникам растащить государство по своим бездонным карманам. На этом коньке он пришел к власти, но чтобы удержать ее в своих руках, нужны были победы, пусть даже не столь блистательные, как они были у его великого дяди, но все же победы, которые так любит простой народ, и з а которой он может простить все, что угодно. Император уже неоднократно требовал от Пелесье полного захвата Крыма и разгрома русской армии, стоящей в Бахчисарае. Но каждый раз африканцу удавалось находить веские причины для того, чтобы не исполнять требования императора. «Зачем нам атаковать хорошо укрепленные русские позиции и терять солдат, когда к этому можно вынудить Горчакова, постоянно угрожая новым штурмом южной части Севастополя? Пусть русские, спасая Севастополь, штурмуют наши позиции и ослабляют свои без того скромные силы. Они делают это сегодня, но завтра общая обстановка заставит их напасть на нас, и мы к этому готовы», – писал п е л и с ь е императору, всякий раз, когда тот пытался навязать командующему свою тактику. «Прикажите, я поведу своих зуавов на Бахчисарай, но только потом мне п о н а д о б и т с я тысячи новых солдат, поскольку русские совершенно не собираются бежать от звуков наших выстрелов». Император яростно сверкал очами, когда обрушил на военного министра очередную порцию своего монаршего гнева. Но всякий раз, излив душу на вопрос генерала, стоит ли искать нового командующего восточной армии, отвечал отказом. Второго такого твердолобого п и л и с ь е который сделает все возможное и невозможное ради выполнения полученного приказа, у Наполеона не было. Мы в любом случае будем в ы и г р ы ш е либо взяв Севастополь, либо разгромив крымскую армию Горчакова. Осталось подождать совсем немного. К концу осени результат будет непременно, заверял министр Наполеона. И тот, недовольно бурча, делал специальные пометки на листках перекидного календаря, стоявшего на огромном письменном столе из орехового дерева. Торопя и подталкивая своего генерала к наступательным действиям, французский монарх одновременно зондировал возможность подписания мирного договора с Россией. Трудно было бы отыскать для исполнения столь деликатной миссии лучшего кандидата, чем граф Марни, сводный брат Наполеона. В Петербурге он был известен как активный сторонник улучшения франко-русских отношений и, кроме того, имел большое влияние в финансовых кругах многих стран. С ним французский император мог быть полностью откровенным и не бояться предательства, несмотря на то, что Шарль имел свои взгляды на политику, отличные от его взглядов. Их доверительная б е с е д ы произошла во дворце Фонтенбло, где Наполеон проводил свой отдых от государственных дел. «Можешь не сомневаться, Шарль, генерал п е л и с е до конца года непременно возьмет этот проклятый Севастополь, и это будет венцом моей восточной кампании». Главная крепость русских на юге разрушена, а их знаменитый флот полностью уничтожен. Полагаю, это будет неплохая сатисфакция для нашей нации за позор 1812 года. Я, конечно, не против нанесения русскому царю большего урона, но его солдаты чертовски стойко дерутся. Должен признаться, ты был прав в том нашем давнем споре. Восточная кампания совсем не похожа на увеселительную прогулку, как ее пытались представить нам англичане. Наполеон сделал паузу, но сводный брат не выказал никакого торжества от прозвучавшего признания. Он только хитро улыбнулся, как обычно, неторопливо покачивая вино в бокале, ждал продолжения речи императора. Эта война еще не придвинула нас к опасному краю экономической пропасти, но она приносит нам больше расходов, чем доходов. А простоволосившийся с с в и б о р г о м Пальмерстон требует от меня организовать новую кампанию на Балтике с участием большого количества м а р т и р н ы х кораблей. а еще дать солдат для высадки десанта в Кронштадте. «Посылать своих солдат на столь смертельно опасное дело британцы не желают», сказал Бонапарт, гневно вскинув правую руку. Знаешь, почему славный адмирал Дандас не повел свои корабли на штурм Кронштадта? На всех подступах к острову русские успели понаставить свои чертовы мины, которые, по словам п е н о б ы л и подобны изюму в булке. Нет, конечно, если англичане хотят спалить Кронштадт вместе с русской эскадрой, пусть это делают, я не против». Но почему за этот пожар должна платить Франция, мне совершенно непонятно. Одним словом, я намерен взять Севастополь и, уничтожив русский флот, завершить войну с Николаем. Если Пальмерстон хочет, пусть воюет дальше сам, но мне будет нужен скорейший мир, и ты мне должен в этом помочь. Граф Марни терпеливо дослушал речь брата и, поставив бокал, стал задумчиво гладить свою бородку, скрестив руки на груди. Думаю, ты правильно сделал, обратившись со столь деликатным делом ко мне. Твоего министра иностранных дел графа Валевского русский император на дух не переносит. Его попытки наладить переговоры с Петербургом ни к чему хорошему не приведут. Скажи, брат, на каких условиях ты готов заключить мир с русским царем? Полное уничтожение русского протектората в Молдавии и Валахии, свободное судоходство по Дунаю кораблей всех стран, беспрепятственный проход через Босфор любых военных кораблей. а также ограничение числа русских военных кораблей на Черном море и лишение Российской империи всех прав на устье Дуная, сказал император, зачитав по памяти заранее подготовленные им пункты договора. Боюсь, что император Николай не примет никакого территориального урезания своей державы. Это слишком унизительно для него. По остальным пунктам, я думаю, с ним можно будет договориться при условии, если Севастополь будет в наших руках. Об этом можешь не беспокоиться. Пелесье твердо мне обещал взять город, и я верю своему африканцу. Что же касается возможной несговорчивости русского царя, то угроза возможной войны с Австрией продолжает нависать над ним, как дамоклов меч. Этот фактор сделает его более податливым на мирных переговорах. Ошибаешься, мой дорогой брат. Сегодня в большой игре совершенно иной расклад. По непроверенным данным, царский посланник Горчаков сумел найти общий язык с канцлером Бисмарком, и между двумя странами был подписан союзный договор. Согласно его протоколам, Пруссия для России не нейтральный сосед, а дружественное государство. «Ты сказал по непроверенным данным. Значит, все это может оказаться простыми слухами или на худой конец с умело составленной дезинформации от того же Горчакова», – сварлево заметил Наполеон, чем только раззадорил графа. «Да, данные еще не до конца проверены, но они хорошо объясняют ту проблему, над которой так безуспешно ломал голову твой министр иностранных дел». «Ты имеешь в виду недавний визит русского наследника в Пруссию?» «Совершенно верно. Король Вильгельм устроил специальный смотр своих частей в честь высокого гостя, чем привел ц е а р е в и ч Александра о в бурный восторг. Граф Валевский подтвердит, что подобные действия не возникают на пустом месте». пустил острую стрелу Марни в адрес министра, с которым у него были свои счеты. После подобного приема наследник русского престола был так очарован прусским королем, что даже называет его вторым отцом. Согласись, что такие слова от этого молодого человека дорогого стоят. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что с этого дня у Вильгельма появилась прекрасная возможность влиять на будущего русского императора. «Ты, безусловно, прав, Шарль». От такой возможности я бы тоже не отказался. Тем более, что, судя по последним сведениям из Петербурга, здоровье императора Николая оставляет желать лучшего. Граф Марни удовлетворенно кивнул головой и, неторопливо допив свое вино, продолжил беседу. Боюсь, что отныне императора Франца будет очень и очень трудно подвигнуть к большой войне с Россией. Узнав об изменении позиции Пруссии к русскому царю, австрийцы ни за что не согласятся воевать с ним. Франц Иосиф до смерти боится остаться один на один с русскими, особенно если ему будет, пусть даже чисто гипотетически, угрожать противостояние с Пруссией. Австрияки хороши, когда они дерутся против одного целой компании, и трусливы, когда надо биться один на один. «Нам ли это не знать?» — сказал Марни, напомнив Наполеон об их детстве, когда их мать, Гортензия Багарне, лишилась почти всех своих владений из-за действий Австрии. Кроме того... После твоего предложения удалить из Тосканы местного герцога, Венский двор будет с большим недоверием относиться к любым твоим предложениям о сотрудничестве. Но австрийцы могут свободно рассчитывать на мою военную помощь. Пусть откроют границы, мои дивизии, устремившись на освобождение Польши, снимут с них как прусскую, так и русскую угрозу, — запальчиво воскликнул император, пропустив мимо ушей намек сводного брата. Луи. Мне ты можешь не говорить тех слов, которые с таким восхищением слушают парижские поляки. В отличие от них, я хорошо знаю, что у нас нет и в ближайшем будущем не предвидится такого количества солдат, чтобы совершить этот освободительный поход. Кроме того, мы с тобой прекрасно знаем, что польский поход – это скорее уловка, которая должна напугать Николая, а не реальный план. И это говоришь мне ты, мой брат, тот, с кем мы так много сделали для возрождения империи нашего дома. Горько молвил император, но Марни не обратил на эти слова никакого внимания. «Да, это говорю тебе я, поскольку нет на свете другого человека, кроме меня, который желал бы большего успеха твоим делам. Так уж распорядилась судьба, что на мою долю всегда выпадает необходимость одергивать твою пылку и увлекающуюся натуру ради пользы общего дела. Я закрыл глаза на твое страстное желание поквитаться с русскими, используя грубую промашку Николая в отношении Турции». Но время показало мою правоту в этом вопросе. Мы имеем множество мелких побед при полном отсутствии успеха в главном – победы над русскими. Согласись, мой дорогой брат, что вместо нынешнего дорогостоящего кровопускания в Крыму было бы куда п р и я т н е й получить свой кусок турецкого пирога в виде Туниса, Крита, Сирии и к о н т р а к т ы на постройку Суэцкого канала. «Ладно, бог с ними, австрийцами, они уже сыграли свою роль в устрашении Николая, однако он все равно будет должен отдать мне что-то взамен Севастополя, иначе меня не поймут французы», — продолжал упорствовать император, и брат не стал с ним спорить. «Как все большие события в истории порой зависят от капризных случайностей», — задумчиво вздохнул граф Марни. «Это ты о чем?» — переспросил его собеседник. — О той злополучной телеграмме, к о т о р ы й прислал тебе русский царь после провозглашения тебя императором. Назови он тебя тогда не месье, а братом, и между вами не разгорелась бы та вражда, которую так ловко поддерживают сейчас англичане. Тогда бы вы смогли спокойно поделить наследство больного человека, а не воевали бы между собой на радость британцам. — Ах, не начинай, Шарль! — недовольно буркнул император. Но хорошо знавший своего брата граф видел, что подобные мысли уже не раз приходили на ум дорогому Луи. «Благодаря союзу между нашими державами мы безо всякой опаски и затруднений смогли бы переместить нашу западную границу к берегам Рейна и получить вечное владение всю Ломбардию без всяких оглядок на Пруссию, Австрию и даже Англию», — продолжал развивать свою мысль граф. «Замолчи, змеи-искуситель!» — гневно воскликнул император. «Как прикажете, Ваше Величество, но ты сам прекрасно знаешь, что за моими словами стоит реальная основа, а не эфемерные проекты, которыми так обильно в последнее время кормили тебя британцы». Братья помолчали, дав возможность разуму возобладать над эмоциями, и затем продолжили беседу. «Так ты сможешь наладить реальный канал для переговоров?» «Зять Неселероди совершенно не годится для этой цели, поскольку господин канцлер уже не обладает той степенью влияния на русского царя, который обладал прежде», — примирительно сказал Наполеон. «Конечно, ты прав, это не тот случай. Скорее всего, нужно будет выйти на Горчакова. Он сейчас в явном фаворе у Николая, по крайней мере по дипломатической линии, высказал свою мысль Марни. Ты хорошо знаком с ним?» «Да, в начале прошлого года встречались в Вене на приеме у Констанции Хорни». Мы обменялись мнениями об условиях, при которых было возможно заключение перемирия. У нас наметился определенный прогресс. Горчаков высказывал твердое убеждение, что русский император согласится на принятие четырех основных требований, но никогда не пойдет на территориальные уступки. Правда, были некоторые варианты решения этой проблемы, но неожиданно по приказу Неселероди Горчаков был отозван домой, и все закончилось ничем. Тогда Шарль, поезжая в Берлин и попытаясь узнать у него, каковы виды русского императора на з а к л ю ч е н и е мира. Этим тема беседы была полностью исчерпана, и граф Марни поспешил откланяться, чтобы немедленно приступить к исполнению повеления своего императора. Как бы ни был уверен Луи Наполеон в своих солдатах, он хорошо помнил слова своего великого дяди о невозможности сидеть на штыке и понимал, что рано или поздно нужно будет заключить с противником мир. Пока братья Багарне вели государственные разговоры, на Лионский вокзал столицы вместе с толпой пассажиров с юга прибыл ничем не примечательный итальянец с документами французского подданного Джузеппе Кавалии. В это время в Париже было много итальянцев, устремившихся в столицу Второй империи в поисках лучшей жизни. Господину Кавалии у парижских полицейских никаких претензий не было, и потому он без особых проблем легализовался в столичных трущобах, устроившись работать плотником. Эта работа была вполне знакома 36-летнему революционеру ф и л и ч и Арсини, так на самом деле звали приезжего. Всю свою жизнь этот человек посвятил только одной цели – объединению итальянских земель в единое государство и провозглашению в ней республиканского правления. Главным препятствием на пути этого священного дела итальянских революционеров были австрийцы, оккупировавшие часть Северной Италии, и римский папа, чьи владения находились в центральной части полуострова. Если с австрийскими войсками итальянские карбонари ничего не могли поделать, то возможность изменить положение дел в отношении римского понтифика у них имелась. Нынешнего наместника святого Петра активно поддерживал французский император, следуя примеру своего дяди. Французские штыки охраняли границы папских владений. На французские деньги римский властитель содержал свой двор и укреплял влияние среди европейских стран. Достаточно было только устранить новоявленного императора всех французов, как проблема с папством, этим вечным тормозом на пути объединения страны, была бы немедленно решена. Как говорится, нет человека – нет и проблемы. Так думал а р с е н и так думали многие итальянские вольнодумцы, принадлежавшие к различным политическим течениям. И это обстоятельство умело использовала тайная полиция кайзера Франца. Всячески поддерживая мнение Карбонариев относительно отрицательной роли Наполеона в процессе создания новой Италии, австрийцы старались не столько отвлечь внимание революционеров от своих итальянских владений, сколько их руками устранить опасного нарушителя европейского равновесия. Таковы были нравы большой политики того времени.